Глава 36. Ангелина. Только никаких волнений, Ангелина, договорились? Вы полностью здоровая девушка. В случае наступления беременности, о вас будут вести наши лучшие специалисты, проговорила Ирина Сергеевна, внимательно глядя на меня. Я не переживаю, ответила я. А сама на секунду зажмурила глаза, испытывая мгновенный приступ панического страха. А что, если я совершила ошибку? А что если ничего не получится? А если ребёнок родится с какими-нибудь патологиями? А если? А если? Почему эти сомнения стали такими навязчивыми? Может, попросить вколоть мне успокоительное? Как бы я хотела, чтобы Андрей был сейчас рядом и держал меня за руку, поглядел своим умиротворяющим взглядом и сказал: "Всё будет хорошо, Ангелина". Но правилами клиники это было запрещено. Я прошла на негнущихся ногах в операционную, расположилась на гинекологическом кресле и устремила глаза в потолок. Меня начало подтряхивать от страха и волнения. Для меня эта ситуация и подсадка маленьких эмбрионов не была рядовой ситуацией. И пришла я сюда, чтобы стать мамой. Да, иногда задумывалась о том, что уже пора завести малыша, но что беременность наступит таким образом, подумать даже не смена. Расслабьтесь, процедура займёт всего несколько минут. Больно не будет. В пробирке два эмбрионьчика. Мы ведём сейчас обоих, но не факт, что хотя бы один из них закрепится в матке. Я гевнула и закусила губу. Врач и ассистент начали подготовку к процедуре, а я наблюдала за их действиями. Буду надеяться на лучшее. Пусть закрепятся оба, а если хотят К тому же сейчас был самый благоприятный период в моём цикле. Мне провели гормональную поддержку. Не могло не получиться. А ещё Эльвира оказалась вовсе не беременна. Я не осуждала её за эту ложь. Она так сделала, потому что в её понятиях это была честная борьба. Но тем самым она окончательно отвернула от себя Андрея. А я едва не совершила глупость. И ведь размышляла о том, чтобы отказать ему в помощи. переживая за ребёнка Эльвиры, которого даже и в памяти не было. Всё готово, услышала голос врача, и в этом мгновении почему-то подумала о маме. Что я ей скажу? Мне не хватит решимости признаться ей, что это на самом деле не мой ребёнок, а я просто помогла появиться ему на свет. Ведь я сама на это согласилась. Меня никто не подталкивал к этому шагу. Новая волна паники накрыла меня с головой от осознания, что маленькие клетки уже внутри меня и начали свою борьбу за жизнь. Не в состоянии справиться с эмоциями самостоятельно, я попросила, чтобы мне вкололи легкое успокоительное. Спустя полчаса меня перевели в отдельную палату, и я осталась одна, но не надолго. Уже через минуту ко мне зашел Андрей, прошел уверенным шагом через всю комнату и присел на стул возле кровати, улыбнулся. и заговорил с каким-то пугающим спокойствием у меня странное ощущение я вопросительно на него поглядела рассматривая красивое лицо мне казалось что я больше никогда не стану отцом он положил свою большую ладонь мне на живот да фактически этот ребёнок мой и моей погибшей жены но я уверен что ты будешь любить его не чуть не меньше чем она так и будет кивнула я Было бы здорово, если бы хоть один из них захотел прийти в этот мир. Андрей изначально был против того, чтобы мне подсаживали двух эмбрионов, но я настояла. Врач предупредила, что шансы беременности в таком случае возрастут. Я договорился: сегодня ты останешься в центре, а я проведу с ними ночь. На следующей неделе мне нужно будет улететь в Питер, буквально на пару-тройку дней. А ты мне пообещаешь, что будешь по вечерам возвращаться домой и полноценно отдыхать. Хорошо? Он поглаживал мой плоский живот, и столько нежности было в его голосе, что у меня дыхание перехватило, а на глазах выступила влага. Пока всё складывалось именно так, как я и представляла. Да, в наших неакрепших отношениях с мужчиной было много бумажек и один важный договор, который вызывал у меня сомнения. Но Андрей и словом не обмолвился, что отберёт у меня потом этого ребёнка. И я надеялась, что там, где есть доверие, обязательно всё будет хорошо. Когда вернусь, заберём Никиту домой на пару дней. Он поглаживал мой живот и смотрел на меня своими зелёными глазами. Закажем еды, проведём это время все вместе, без привязки к процедурам и больничной суете. Да, Я не смогла сдержать счастливой улыбки и замерла, когда Андрей потянулся ко мне и оставил на губах чувственный, нежный поцелуй, от которого моё сердце в груди забилось быстрее, а всё тело охватил огонь. Ты такая красивая, пробормотал он глухо. Как мне повезло, что я тебя встретил. Расскажи, как погибла Алина, спросила я, потому что весь день думала об этой женщине. Как бы она отнеслась к тому, что после её смерти кто-то расходует часть её генетического материала? Андрей переменился в лице. Между его бровями пролегла жёсткая складка, а взгляд стал стеклянным. Моей вины в этом фактически нет, помедлив, начал он говорить. Но я до сих пор ощущаю себя виноватым в той аварии. В тот день мы возвращались с дачи домой, счастливые, отдохнувшие, них спал в детском кресле на заднем сиденье нас подрезала машина и я не справился с управлением на мне и сыне почти не царапины а алина больше не пришла в себя почти 2 месяца провела между жизнью и смертью и в итоге последняя победила и забрала её господи прошептала я приходя в ужас от его слов но ведь я виноват бесспорно перебил он меня и покачал головой В его голосе было столько горечи, и мне показалось, что я чувствую в этот момент всю боль наравне с ним. Мы могли бы остаться на даче. Я бы мог вызвать водителя. Столько раз я все воспроизводил в своей голове. Я видел ее без сознания. У нее была сильно разбита голова. Не плакал. И я просто не понимал в тот момент, что мне делать. Сейчас бы я поступил иначе. Но что толку об этом думать? Это ужасно. пробормотала я, вновь испытав приступ страха за Ника, за Андрея, за то, что теперь они переживали очередную трагедию в своей жизни. Но иногда мы бессильны перед нет, горячо воскликнул Андрей. От нас самих и наших решений очень многое зависит, Ангелина. Ради сына мне пришлось взять себя в руки и продолжать жить. Но только груз вины никуда не уходит, а сейчас будто всё по новой. В тот самый момент, когда мне показалось, что могу быть счастлив с тобой, пришло это известие о его болезни. Поэтому я не хочу давать ни тебе, ни себе ложных надежд. Будет лучше, если о будущем мы пока говорить не будем. Андрей он приложил ладонь к моим губам и покачал головой. Ничего не говори, попросил он сдавленным голосом. Ты спросила, я ответил: но развивать эту тему сейчас мы не станем. Я не цепляюсь за прошлое. Если ты думаешь, что я всё ещё люблю Алину и не могу отпустить свои чувства к ней, отпустил. Но чувство вины никуда не ушло. И я надеюсь, что с Ником всё будет иначе, и его удастся спасти, потому что я не уверен, что в состоянии буду оправиться от такого удара. Эти откровения ранили меня глубоко в сердце. Я и без этих слов понимала, что Андрей Семёнов переживал за сына, только и подумать не могла, что внутри он носил такой груз и считал себя виноватым ещё и в смерти жены.